Глава 41. Не заключайте сделок с драконами. Велимир. Хоть что-нибудь в этой женщине было правдой. Она стояла передо мной, растерянная, смотря в мои глаза, выискивая в них ответы, словно могла понять, что я чувствую, только лишь по одному взгляду. «Ты пришла по заданию Дарья?» — спросил я бесстрастно, хотя в груди что-то оборвалось. «Что?» — тихо удивилась она. «Ты пришла в мой дом по заданию Дарья?» — повторил я громче и чётче. «Нет!» — прошептала она. Я никогда его не видела. Погоня в Срединном лесу была уловкой? Простые вопросы, но каждый резал как ножом. Нет, она помотала головой, словно не только меня, но и себя пыталась убедить. «Я не знаю, почему Барай хочет меня убить». Ты сама ответила на свой вопрос. Старшая сестра стоит на пути к его владычеству. Но ты ведь это и сама знаешь, так, Злата? Усмехнулся я, поражаясь тому, как легко меня обвели вокруг пальца. «Я не знала и не претендую на власть!» С жаром воскликнула Злата. «Не ночью. — добавила она негромко. И я усмехнулся. «Теперь я в этом не уверен. Стоит только обрести ясность и правда рушиться, как пирамидка из камней, которые мы с Гардианом складывали в детстве». «Почему?» — спросила Злата, все еще искусно играя свою роль. К чему было молчать об этом так долго? Мой вопрос ударил по ней, и Златослава растерялась. «Боялась твоей реакции, ты не верил мне и...» от «Отчего же рассказала теперь?» — перебил я, насмехаясь. «Именно в тот день, когда я пригласил Барая к нам в княжество, а он...» ответил согласием на приглашение Злата побелела разумеется я подловил ее и я не знала вижу ты знаешь разные вещи только когда тебе выгодно их знать в другое же время ты и номерянка усмехнулся я и провел пальцем по ее щеке. Злато дернулась от моего прикосновения. Как изменчиво ее девичье нутро! Я узнала, что он мой брат, только когда Прасковья сказала об этом. — Протянул я. В день ее смерти или двадцать лет назад Я налил в кубок крепкой медовухи и выпил все залпом. Налил еще. Хочешь, пленница, Ты сказал, что отпустишь меня! Скривилась Злата. Я подошел ближе и взял ее за подбородок. Я не знаю, откуда ты явилась, суженная, сказал я, издеваясь. Но в этом мире, когда заключаешь сделку, Надо дождаться согласия другой стороны, прежде чем выкладывать все свои тайны на стол. Ее сладкие губы дрогнули. И что теперь? спросила она, а ее лицо ожесточилось. А теперь, суженная, ты станешь моей женой по-настоящему. Злато! Меня увели под присмотром четырех дружинников. Ваню тоже схватили и посадили в клетку. Его была с прутьями, моя — с периной и пятиразовым питанием. Даже Ярославе досталось. Ее князь приказал проводить в сарай. И я размазывала слезы по щекам, когда ко мне в комнату... Вошла Благослава. Ее ликующее лицо стало последней каплей. «Уходи прочь!» — закричала я в ответ на ее самодовольное. «Доброго дня, суженая змея!» Не желала она мне ничего доброго. «Приказано тебя к свадебному пиру готовить. Змей хотел его через седмицу устроить». Но от чего-то передумал медлить. Чего же ты такого сделала с моим женихом? Ведьма. Допекла? Сказала правду. В моем голосе сквозила горечь. Я никогда не умела скрывать эмоции. Ха. Ну наконец-то. Странно только, что тебя не отправили в вотчину Марены, как остальных ведьм. Как «Ну, не знаю. Без головы, например?» Я знала ответ. Знала, почему он не убьёт меня. Потому что магия так распорядилась. Потому что князь не мог от меня избавиться. Его дар передастся только наследникам с моей кровью в венах. Глупо, что я думала, будто между нами действительно что-то было. Я не сопротивлялась, когда они прикладывали к моему телу ткани, когда снова готовили какие-то наряды, еще краше, еще богаче, чем до этого. Не отвечала на глупые усмешки Благославы, которая руководила всем этим театром. Она привела эту свою помощницу, Забаву, и вместе они готовили меня к свадебному пиру который случится завтра. У меня в душе была пустота. Пустота и отчаяние. Единственное, что я не позволила сделать, забрать у меня кинжал, отданный Срединным лесом. Благослава ругалась, угрожала, позвала охрану. Плевать. Хотя бы в этом я не собиралась уступить. Это моя вещь. Они могли забрать все что угодно, но кинжал нет. Забава вернулась с дружинниками. Богдан, бородатый силач, что привел меня в дом князя тогда, в первый день, посмотрел с сочувствием: Ты не хочешь отдать кинжалу? спросил он, пытаясь понять мои мотивы. Я покачала головой. Я спрошу, князя. Может, он позволит тебе его оставить?» Кивнул он и вышел. Забава и Благослава продолжали голосить, убеждать дружинников, что надо забрать у меня опасный нож. Но те были непреклонны. Они ждали приказа от своего начальника. Куда делся гордиян, я не знала, но это и не было важно. Богдан вернулся быстро, выгнал всех из комнаты и подал мне ножны. Они крепятся на пояс, спрячь под свадебную накидку. Я кивнула. Он уже развернулся, чтобы уйти, когда я нервно окликнула его. Как Ваня, в порядке, ответил он. Огрызается, но сидит спокойно. С этим силач-дружинник оставил меня одну. Мне принесли ужин, к которому я не притронулась. Я смотрела в окно и наблюдала за маленькими певчими птицами, а когда стемнело, положила свой кинжал под подушку и забылась глубоким и беспробудным сном. Сном, где ко мне пришел человек, которого я и не надеялась когда-нибудь увидеть.